Вскоре Жонус решил отдать свою дочь в жены антижанскому эмиру шейх Омар, сыну Абдусаида. В это время в Мавиранах с разрешения хана Абулхаира гостила его жена равья султан-бегим. Как ей было удержаться, чтобы не вмешаться в сватовство? С пышной свитой поехала она за невестой в Яссы, забрала султана и направилась с ней в Антижан. Узнав об этом, султан Женебек... призвал своего сына Касыма. «Что делать с женосовой дочерью? Твоя забота!» — сказал он. «Боюсь только, что и твоих собственных коней уведет она в уплату за вторую ночь. Мне же, во что бы то ни стало, доставь здоровый и невредимый рабья султан Бигин. Тогда мы по-другому заговорим с ханом абу -Хаэр. Султан Касым выехал с жигитами на перехват свадебного каравана и тут столкнулись с людьми Кашгарца Абдрашида, которые устроили засаду с той же целью. Кашгарцы раньше его напали на караван. Султан Касым отбил обеих женщин. И снова Касым не выполнил требования своего отца. Дело в том, что когда он жил при дворе хана Абулхаира, рабья Султан Бегим относилась к нему с присущей ей добротой. Испытывая к ней огромное уважение, Касым отпустил ее с почетом, избавив от шантажа со стороны своего отца, султана Джанебека. Вместе с ней отпустил султан Касым и юную красавицу султан, но в старых песнях поется, что никак не хотела она уезжать от него». Намекается даже, что это она сама послала тайного гонца к Женебеку с точными сведениями о том, когда и по какой дороге отправится свадебный караван. Потом, будучи уже замужем, султан еще 10 лет ждала набега Жигитов-Касым. И нужно сказать, что она дождалась своего. Султан-Касым не стал оправдываться перед отцом, докладывая причины к Мне не хотелось уподобиться псу, который, отогнав от чашки другого блудного кабеля, начинает лакать в чужие помой, сказал он. Освободив чужую невесту от султана Абдурашида, не мог же я сам уподобиться ему. А почему отпустил ты рабья султан-беги? Из уважения к памяти великого Улугбека, хоть и нахмурил брови султан Джанебе, но в душе одобрился и так. — Наверное, чем больше стареет человек, тем сильнее опасаться, что не успеет отомстить всем своим врагам, — сказал он со вздохом. — Ты правильно поступил, оси а я уже, видимо, поддаюсь этой болезни. Старость не за горами, ну а ты, пока я жив, можешь позволять себе и благородство. Дай бог сохранить тебе до конца жизни такие высокие чувства. Словно застывший черный омут, Безмолвно и страшна была ночь. И хоть висели низко над степью черной тучи, Не было ни молнии, ни грома, Казалось, все замерло в мире. Даже конский храпы и сопения всадников Не разносились далеко, как обычно, Когда воздух до чтой степи чист и легок. Их было человек 50 Безродных жигитов, тех бедняков из черной кости, которые хоть и имели свою юрту в каком-нибудь из окрестных аулов. Но когда появился Орак, седлали темной ночью лошадей и неслышно уходили на несколько дней в его отряд. Чтобы не быть узданными во время очередного набега на байские и ханские табуны, они надевали на лицо черные повязки мстителей. Орак-Батыр давно уже начал появляться в этих местах, в поймах рек Таласа, Чу, Каратала. Совсем недавно здесь ограбили караван самого Жанебека. Правда, никто не был убит или уведен в плен, 30 верблюдов, груженных посудой и тканями, разбойники отогнали куда-то в степь. — Если вы казахи, то зачем грабите своего султана? — спросил у одноглазого предводителя главный караванщик. «За эту ткань и посуду твой султан под весь шкур стерет с черной кости», — ответил тот. «А мы уж разделим все это по справедливости. Коль воистину справедлив твой султан, да пусть проверит и убедится». И действительно, вскоре эти ткани и посуда появились в самых бедных юртах откочевавших аулов, в том числе и юртах рабов-турингутов. Джанебек так и не решился отбирать у людей свои товары. Розданные разбойниками Но с вараг Батыром он твердо решил покончить Когда ограбил он караваны Абулхаира Нам это было на руку Сказал султан Дженебек А мне в моем ханстве не нужны разбойники Черная кость должна знать свое место В один из вечеров султан вызвал Бурундука И приказал ему уничтожить отряд Орак-Батыра. По его расчетам, одноглазый Батыр должен был сейчас находиться где-то внизу в Ягчуг. «Давно уже пора покончить с этим галадранцем», угрюмо сказал Бурундук. «Но смотри, сделай все тихо, а то люди взбунтуются», предупредил Женебек. Бурундук лишь молча кивнул головой. чего этого не знал Орак-Батыр, который ехал впереди своих молчаливых жигитов». Время от времени поглядывая на восток Где уже показалась узкая серая полоса Предвещавшая рассвет А вдруг к саде послышался какой-то шум Батыр обернулся Что там случилось? Рябой Тенге исчез Ответили ему из тьмы Как это исчез? Вчера было а сегодня нет Он сказал, что пойдет в лачину За своим стреножным конем Но так и не вернулся Морак придержал коня Тенге не был бедным или безродным, как другие его жигиты. Но, кажется, этого Тенге чем-то обидел Бурундук. И он пришел в отряд мстителей. урак Батыр с самого начала сомневался в его верности, помня пословицу «Ворон ворону глаз не выгляют». Однако Тенге пригнал десятка-полтора добрых коней, и сердце Батыра дрогнуло. Непонятное исчезновение Тенге перед самым набегом на султанские табуны насторожило Орака. Батыр поднял руку. «Жеги ты! Надо торопиться! Если Тенге предатель, то нам надо успеть до того, как усилит охрану султанских табунов». И они вихрем понеслись вперед, не подозревая, что впереди их ждет гибель. Еще несколько дней назад был предупрежден Бурундук об этом нападении мстителей и поджидал. Теперь Тенге передал ему и точное место, куда направляется отряд Орак-Батыра. Полдары сотни отборных воинов были с Бурундуком. а на всех степных тропах он приготовил засады. Широкая лощина между двумя покатыми холмами плавала в молочном предутреннем тумане. В самой низине и на отрогах холмов лениво подслизь или лежали группами со своими ребятами породистые снежно-белые и гнеды кобылицы лучшего султанского табуна. Жеребцы, словно дозорные войски, стояли каждый у своего косяка. Они всегда первыми чуют приближающуюся опасность, и сейчас кони тревожда прядали ушами, прислушиваясь к ночной степи. И вдруг они все сразу захрапели, заходили вокруг своих косяков широкими кругами. Кобылицы вскочили, тревожно заржали, стали сбиваться в группы. Туман приподнялся над долиной, и в предрассветном глезе стали видны приближающиеся всадники. Они скакали растянутой линией, охватывая полукругом крайний косяк. На лицах у них были черные повязки-башлыки, и только одного из них можно было сразу узнать – великана Орак-Батыра. Вместо башлыка у него через все лицо шла кожаная повязка, закрывающая мертвый глаз. Но не успели мстители доскакать до султанских коней, как от холмов одновременно с двух сторон вынеслись на перерез им другие всадники. «Бурундук! Бурундук!» Но и без этого неистового крика, который прокатился из конца в конец лощины, мстители увидели, кто перед ними. Квадратный вурундук, словно дубовый пень, сидел на своем гнидом коне и размахивал над головой саблей. «Засада! Назад!» Но было уже поздно. У входа в лощину показался большой отряд, а на холмах появились стрелки с натянутыми луками. Ураг-батыр круто осадил коня, минуту пометил, словно раздумывая, что делать дальше, и показал обнаженной саблей на выход из площади. Теперь мстители неслись в обратном направлении. Ураг-батыр скакал последним. Не менее сотни жигитов ждали их там, а сзади заседали в садике во главе с самим Бурундуком. — Вперед, мстители! — страшно закричал Ураг-батыр. Пустив коня в галоп он обогнал своих воинов и первым врезался в строй султанских жигитов. Ничего нет страшнее боя в степи, когда две конных лавины шибаются друг с другом. Ржут, ошалевшие от удара в кони, дико кричат люди, в густой пыли вздымаются тяжкие дубины, сверкают сабли, колют, куда попало острые пики. минута две и уже валятся под копыта озверевших коней обезглавленные тела. Втаптываются в землю раненые, волочатся за уносящимися в степь конями задушенные арканом И все же неизвестно, чем закончился бы этот неравный бой. Хоть втрое меньше было мстителей, но это были самые сокаленные воины. Один лишь ураг-батыр уложил в этом бою не менее десятка султанских жигитов. Возможно, оставшимся в живых мстителям удалось бы уйти в степь, но тут новый мощный клич потряс долину. «Касым! Касым!» Это на подмогу Бурундуку прибыл молодой султан Касым. сотни его жигитов решила дело, растоптав конями оставшихся мстителей. Но сам султан не бросился вперед, а остался ждать исхода битвы на холме. Он решил, что не к лицу будущему хану казахов принимать участие в таком незначительном сражении. К тому же это были не просто разбойники, и Касым это хорошо понимал. Нельзя начинать с того, чтобы ссориться с импрамом, толпой простых людей, от которых так или иначе зависит его слава. Они его будущие подданные а кровь подданных можно проливать, лишь утвердившись на престоле. Косым одиноко стоял на холме и даже не смотрел в сторону битвы. А когда посмотрел, то увидел, что лишь один великан с черной повязкой на глазу остался на коне. Как женец косой работал он, Огромный саблей, и султанские жигиты боялись приблизиться к нему. Совсем немного оставалось вражеских жигитов между ним и открытой степью. Но в это время Бурундук на своем тяжелом коне отрезал единственный путь спасения. Сейчас они медленно приближались друг к другу. Одноглазый батыр и султан Бурундук. Казым даже не успела разобраться, что произошло. Скрестились сабли и отлетели в разные стороны. Но в тот же миг завертелась в воздухе тяжелая дубины и оглушенный бурундук вылетел из седла. А ураг Батыр уже скакал в сторону степи, и ни одного жигита не было видно на его пути. Косым непроизвольно натянул свой лук. Одноглазый Батыр находился внизу. В сотне шагов от него и стрела с каленным наконечником могла на вылет пробить батырское сердце. Косым с детства не знал себе равных в стрельбе из крутого казахского лука. — Да стреляй же, стреляй, щенок! — это крикнул вставший на ноги Бурундук. Но Касым опустил лук. Нет, не дрогнула бы его рука, и не пожалел бы он безродного Батыра. Но на его глазах этот Батыр свалил одним ударом дубины непобедимого Бурундука. Ведь именно Бурундук будет соперником Касыма в борьбе за ханство. И тогда пригодятся еще султану Касыму такие люди, как этот мстительный Батыр. А Батыр-Орак, между тем, был уже далеко. борундук ругаясь и проклиная все на свете, устремился было следом за полусотни жигитов, но все было напрасно. Возвратившись, он ничего не сказал своему брату Косыму, только посмотрел на него мутными красными глазами. Утром убрали трупы и с удивлением обнаружили под черными повязками мстителей знакомые лица. Все это были... голытьба, черная кость, безродные толенготы. Урундук приказал поджечь жилища виновных и вырезать их семьи. В разные стороны поскакали отряды выполнять его распоряжение Но кто-то предупредил заранее родственников погибших, и те поспешно собирали свой скарб и уходили в степь. Целые аулы таких вот безродных людей кочевали уже по всей казахской степи. И беглецам было кому-то. присоединиться. К вечеру султан Бурундук кивком подозвал к себе Рябова Тенге. Эй ты, Уэродок, ложись рядом со мной. А вось приспичит одноглазому волку как раз сегодня ночью прирезать тебя в отместку. Вот тут-то и напорится он на мой нож. Изменник лежал с открытыми глазами и дрожал. И когда в светлеющем проеме султанской юрты появилась громадная черная тень, он от ужаса не издал ни одного звука. Как смог проникнуть орак батыр в самую середину султанского лагеря? Осталась вечной тайной для Рябова-Тенге. Длинный нож, который всегда носит с собой казахский табунчик, приколол его к кашме. Султан Бурнадук только хмыкнул утром, увидев возле себя мертвого Тенге. «Видно!» Подлинным батыром был этот безродный ураг, если не приколол за заодно и самого Бурундука. По степным законам только предателя можно убить, как собаку. Осторожившие ночью лагерь жигиты помалкивали и лишь переглядывались Так, в окраине границ Магалистана, на бегах и стычках прошло еще три года. Беженцы освоились вдали Ничу и Сарасу. В четвертую весну, когда аулы готовились к откачевке на Джайляу, султан Жанебек сказал сыну, «Не хочешь ли ты вместе с Бурундуком поехать на той в город Жанга к достойному и ученому человеку? В такое тревожное время?» – удивился Касым. «Ты же знаешь, что по древнему закону во время праздничных состязаний прекращаются вражда и войны». Той, на которую приглашены были самые знатные люди из нескольких ханств и Эмиратов, устраивал один из самых богатых людей Средней Азии из степи Диштикипчак, купец Мухаммед Хаким Аль-Тарази. Ежегодно отправлял он по нескольку громадных торговых караванов в Китай, Монголию, Индию, Тибет, а также в Византию, Москву и даже в Великий Новгород. Со всем светом торговал и имел связи этот человек. И на то и не жалел денег – укрепляли его положение и содействовали безопасности караванов. На этот раз у купца была немаловажная причина для Тоя. Все у него было – сундуки, полные золота и драгоценностей, многочисленные отары овец, стабуны породистых коней и стада верблюдов. За золото присвоил ему хан Абулхаир титул Ишик-Ате – главы купцов. Одного ему не дал бог – детей. И вот, наконец, полногрудый, пышнотелый токал, младшая жена, родила его наследника. Правда, как всегда, нашлись злые языки, которые утверждали, что мальчик действительно пошел в рот Таразе, но похож он, как две капли воды, на брата-купца, здоровенного Махмуда. Что бы там ни говорили, а той предстоял настоящий. Было учреждено три великолепных приза, победителей в виде отлитых из чистого золота птиц, каждую из которых нелегко было поднять среднему жигиту. Желающие могли по выбору участвовать в трех видах состязаний: пешем пробеге на 6 форсахов, верблюжем – на 10 форсахов и в конном на 20 форсахов. Первый вид был заимствован у румийцев, второй у арабов, а третий местный степной Кроме того, разыгрывалось много более мелких призов в разного вида скачках и борьбе. «Если поедешь, то учти, что пеший бег не к лицу султанам», – напутствовал сына Женебек. «Зато конные состязания обещают быть интересными. Из Крыма и Рана Хоразана приедут наездники, а в тех краях Аргамаки быстрее ветра». И Женебек оказался прав. К началу тоя собрались гости чуть ли не со всего света. В 100 громадных белых юртах разместили их на зеленом берегу Таласа. Тысячи людей приходили смотреть, как объезжали слуги невиданной красоты коней перед состязаниями. А пока что враждебно настроенные друг к другу батыры и султаны из разных ханств и эмиратов состязались великодушией. Их ждали скачки и игры, на которые предстояло сад. помериться удалью без обычного пролития крови. Воспоминания об этом Тое осталось потом в «Песнях и преданиях». Рассказывают, что первый приз в «Пешем беге» завоевал сухопарый и длинный как жертий египтянин аль мульк ибн Зархум. Ему было уже 35 лет, и всю жизнь он строил мосты. Как и всякий ученый человек, чем-то не понравился он и миром своей страны, и пришлось ему бежать с торговым караваном в Туркестан. Здесь он тоже прославился своей ученостью, и многие уже косились на него. «О, благородный Мухаммед Хаким!» — обратился он к хозяину праздника. «Вы предупредили, что победитель может просить вместо золотой птицы любую равную по цене вещь. И я ничтожный!» Прошу вас дать мне средства на строительство чудесного моста через Сейхун-Дарью. Я не успел построить такой мост через Нил, и теперь моя мечта осуществится. Люди смогут ходить друг к другу, и прекратится тогда вражда между ними. Чем больше мостов построят на земле, тем меньше будет войн. Глаза этого человека горели, когда произносил он такие удивительные слова. Но сразу почему-то нахмурились все ханы, эмиры, шейхи и хакимы, приглашенные на той. Кубец скользнул взглядом по их лицам и кивнул головой. «Хорошо, ученые, бегун, я держу свое слово. Необходимо только подсчитать расходы на такое строительство». Счастливый строитель побежал к тому месту, где хотел построить мост, и сел за расчеты на берегу мутной Сейхундарьи. Утром строителя нашли мертвым с переломанным позвоночником. Второй приз завоевал султан Бурундук. на черном высоком верблюде. Но и он отказался от золотой птицы. «Отдай мне лучше свою последнюю жену, которая родила тебе воистину золотое дитя», сказал он, верный соленой стебной шутки и намекая на порочащий купца слухи. Каково же было его удивление, когда купец согласился и в тот же вечер отправил в шатер Бурундука свою молодую жену. Третий приз завоевал пятнадцатилетний Мухаммед Шейбани на сказочном коне Ахтангере, под прославленного Абулхаировского Тарланкока. "Лешканам приличествует золотая птица", сказал он купцу. "А я всего только воин, вoysки моего здравствующего деда Абулхаир. Да ему Бог множество лет жизни. Тебя же прошу вооружить для меня в счет приза 500 тукер". Умный купец-сердцевед пристально посмотрел в глаза юноши и согласно кивнул головой. «Если вы пожелаете, то я готов вооружить для вас тысячу воинов», сказал он и словно перед ханом низко склонил голову. Все враги Абулхаира поняли в этот момент, что рано еще хранить Орду. У Абулхаира растет сильный наследник. К вечеру сговорившиеся между собой беки и султаны решили подослать к Мухаммеду Шейбани убийцу. Ворондук сразу согласился с этим, но султан Касым вдруг воспротивился. «Мы все султаны, они ночные убийцы», — сказал он. «Наследника ханского престола следует убивать в честном бою». В тот вечер султан Касым предупредил юного Мухаммеда Шейбани, чтобы тот был осторожен. Курыбай, наемный убийца, которому обещаны были «Золотые горы», с кинжалом ночью незаметно подкрался к самому изголовью Мухаммеда Шейбани и рухнул, разрубленный им пополам. Так все три золотые птицы остались у хитрого купца Мухаммеда Хакима. Еще два события произошли на этом тое. Вместе с сыновьями на празднество приехала сопровождение вдовствующей невестки Аккозы Ханум Рабья Султан бегим Специально для них поставили на возвышении две белоснежные юрты, и уйма народу толпилась невдалеке. Всем хотелось рассмотреть пышные наряды женщин и усыпанную драгоценными камнями сброю. Как только Мухаммед Шейбани получил приз, и слава его вспыхнула подобно факелу в ночи, султан султанцыюнчик на всю жизнь запомнивший в уроке визира бахты хаджи стал белее снега от снедавший его зависти и тогда мудрая рабья султан бегим стала объяснять ему каким последствиям приводит вражда между родственниками за трон и славу рассказала мальчику историю убийства своего отца и взяла слово с любимого сына, который некогда чуть было не приговорил ее к позорной смерти, что не будет он стремиться к ханскому престолу. «Одна лишь смерть, и несчастье ждут правителя», — сказала она. «А чтобы быть счастливым, нужно каждый раз наступать на голову змее зависти, которая подкарауливает человека в самых неожиданных местах. Дашь ей на миг волю, она же и искусает тебя. Раны от ее зубов неизлечимы». А второе событие вовсе никто не заметил. Просто сидела Аккозы, вдобствующая невестка хана на мягкой кошме в своей белой юрте. И вдруг широкая тень упала к ее ногам. Сердце ее вспыхнуло, когда она увидела изуродованное лицо вставшего на пороге человека. «Не бойся, я Орак». «Орак?» — повторила она в беспамятстве. «Да, я жив, но страшнее мертвеца, как видишь». Все так же, стоя до пороги, он тихим, ровным голосом рассказал ей историю своего спасения, а она слушала, как во сне. «Говорят люди, что ты на Каране и Хлебе поклялась не выходить больше замуж. Я благодарю тебя за такую память обо мне», — сказал он. «Даже когда черная земля примет мой прах, не забуду я твоей верности. А сейчас я освобождаю тебя от меня и прошу во имя... нашей чистой любви, не отказываться от дарованных Богом радости и выйти замуж за достойного человека. Я лишаю твою клятву силы. Для тебя я тот же мертвец, но для своих обидчиков, для всех ханов, султанов, эмиров и прочих богачей с жестокими сердцами я буду жить вечно. Подожди, коррекнула Аккоза. Но он уже исчез. Она выбежала из юрты. Никого не было вокруг. А на следующее утро поднялась тревога. знаменитый безымянный батыр по прозвищу Одноглазый во главе 40 жигитов угнал огромный табун аргамаков, принадлежащий купцу Бухамеду Хакиму аль оставленной им в степном камне надпись гласила «По наказание за смерть строителя мостов Ибн Зархума, да возрадуется чистая душа его в райских кущах». Этим же летом хан Магалистана и Сабуга окончательно перенес свою ставку в Аксу. «От внешних врагов нас сохраняют казахи», — сказал он на ханском совете. «А если прорвутся враги сквозь их заслон, то пусть каждый мир и Хаким сам помышляет об обороне». Таким решением хан думал угодить своим вечно недовольным подданным. У него уже не было ни сил, ни желания им противостоять. Приход казахов избавил его от беспокойства на западной границе. Он читал что ни Жунус, ни Абдусаид, ни сам Абулхаир не рискнут теперь вторгнуться в пределы Магалистана, так как им перед этим придется проходить сквозь враждебный для них казахский кочебий. В чем-то был и прав магалистанский владыка. Жунус и его покровитель Абдусаид действительно были ошеломлены неожиданным появлением казахских всадников На своих границах Прямой путь в Алмалык был теперь наглухо закрыт для них. Они стали искать другие пути к Магалистану и вскоре нашли их. Перенесение ханской ставки в Аксу оказалось даже выгодным для их планов. Не успел Иса-Буга расположиться там со своим двором, как ему доложили о невероятном. В трех переходах от Аксу появились всадники Жонуса и его очередного союзника Омаршейх. Мерзы. А Жунус просто-напросто пошел далеко в обход занятых казахами земель. Двигаясь севернее их через безлюдную и безводную пустыню, его войско почти у самого Голубого моря вышло в низовье реки Илей и, продвигаясь вверх по течению, вступило в Яркент. Но недолго оставалось жить несчастному хану Исабуге. За месяц до прихода в Яркент султана Жунуса он заболел и слег в постель. Какая-то странная болезнь была у него. Он еле ворочал языком, в глазах стояла тьма. Прожитая жизнь казалась хану приснившейся, а сны представлялись подлинной жизни И только золотоволосая девочка с голубыми, как небо на Алатау, глазами допущена была в Ему чудилось, что наконец-то вырвался он из этой страшной жизни и через 30 лет встретился с ней, все такой же юный. Окружавшие хана хотели услышать, чье имя вспомнит он перед смертью. Они склонялись над его изголовьем и в страхе перешептывались. «Астафираллах! Астафираллах! Не дай Бог повторить кому-нибудь из живущих грехи нашего хана!» «Феодотия!» Так звали дочки Аура. И это имя шептали губы и сабуги. «Султан Джунус!» Услышав о смерти брата, а решительно повернул коней в обратную сторону, несмотря на уговоры своего союзника и зятя Омара Шейх Мерзы. «Никогда больше не повторится в вашей жизни такой удобный случай», — говорил Омар Шейх Мерза. «Они сейчас растерянны и не готовы к сражению. Престол перед вами, а вы, как дрожащий ученик Мулы, побоявшийся прута, бежите от сражения. Я не могу прийти с оружием на похороны брата. тихо отвечал султан Жунуз. Что скажут люди? Может быть, и он вспомнил в этот момент, как донес отцу о любви своего брата к странной голубоглазой девочке. Так или иначе, но в тот же день он ушел со своим войском назад в Туркестан. Пожалуй, это было самое мудрое решение. Не дожидаясь концы недельных поминок по Исабуге, Его приближенные единогласно провозгласили Жонуса ханом Магалистаном.